Глава вторая. Грот Азура. Иду по морозной улице, закутанная в шарф. Думаю о том, о чем думала десять минут назад на кухне. Выбросить из головы кадры из теле новостей не только непросто. Это невозможно. «Рома», — скажу я ему, — «так получается, что она там, где ты, а ты там, где она. Череда случайностей...» Он посмотрит на меня невинным взглядом и начнет все сначала. А я возьму книгу, которую реставрирую, они почти всегда большие и тяжелые, и ударю его по голове. Он упадет, а я его ударю еще раз и еще раз, чтобы было больно, до хруста. Или не говорить и спустить опять на тормозах. Продолжать жить, зная, что муж врет. И в один прекрасный день получить СМС. «Аня, я все решил». Надо расстаться. Можно тихо свихнуться. скользко делаю шаг в сторону, чтобы пропустить пожилую женщину. А под снегом лед. И я падаю. Осторожно! Кто-то подхватывает меня сзади. Анна, это вы? Опять упала. А если бы меня не было рядом? Не может быть. Влад! Влад держит меня в объятиях и не отпускает. Как и я рад, я и не думал, что иду за вами следом. В этих пуховиках ничего не понятно, кто там внутри. Вы опять меня спасаете?» — улыбаюсь в ответ. Вот откуда он взялся на мою голову. От него пахнет приятным парфюмом. Так и стояла бы в обнимку. Как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я с утра сегодня о вас вспоминал. Два дня уже как приехал. Пойдемте опять в грот Азура, если у вас есть свободное время. Скажите, что есть, Анна. Садимся за столик в глубине зала, но самое теплое место у камина. Я пью горячий чай и слушаю этого странно попадающегося у меня на пути мужика с необычной седой прядью в темных волосах. Мистика? Я не думала о нем. Я о нем почти забыла, мне вообще не до кого. А он симпатяга, загорелый, с белозубой улыбкой и каким-то новым прищуром, который раньше не замечала. Какая-то тоненькая ниточка нас держит, я это чувствую. Опять та же женщина? Скорее всего, там что-то есть. Отвечает на мой печальный рассказ Влад. Я реально подсела на свободные уши, все ему выдала, без утайки, как в поезде попутчику. Нахожу трансляцию из сегодняшних новостей в телефоне и показываю Веронику. «Серьезный соперник», — кивает Влад. «Я ее хорошо помню. Она принесла нам торт. Мы тогда сидели ближе к проходу». Я еще подумал, что она слишком хороша для того мужчины, которого представила своим мужем. Он ей не муж. Там сплошные подставные люди, имена, события. Реальность перемешана с конспирацией. Даже толком не знаю, с чем именно перемешана их реальность. Я несказанно рада, что могу вот так сидеть с человеком, которому интересно. Иначе зачем ему со мной вообще связываться? Влад мне поднимает настроение и дает призрачную надежду. Роман приедет и скажет, что даже ее не видел в Турции, а я все придумываю, как обычно. Нет никакого смысла ему что-либо говорить. Продолжаю я, как заколдованная. Бесполезно и бесконечно. Меня останавливают только дети. Дочка еще слишком маленькая. Как ваша, кстати. Жена уехала, точнее, переехала из Москвы. Я ее еще не видел. Общаемся по электронке. Влад говорит подчеркнуто спокойным тоном. Наверное, хочет, чтобы я немного сбавила обороты. Сколько ей? Дочке? Девять. Тоже маленькая. Потом добавляет. И большая одновременно. Жена повторно вышла замуж. Дочь называет его мамин муж. «Так и есть. А вы? Вы женаты сейчас?» Анна улыбается. «Я женат на работе. Вы на все том же корабле? Он, кажется, назывался «Атлас»?» «Да, все верно. Это один из лучших исследовательских кораблей в мире. Я горжусь, что там работаю». Туда очень трудно попасть разным состоятельным экскурсантам. Всего четыре места. Очередь на два года вперед. А, понятно все с вами. Вы берете в плавание пассажиров, я правильно поняла? Да, это неплохая статья дохода. Нам приносят две огромные пиццы. Знаете, у мужиков бывает одержимость, вдруг произносит Влад. С ней ничего нельзя поделать. Это хуже наркотиков. Он будет делать все. Будет с вами вежливым, заботливым идеальным. Будет спать с вами, лишь бы получить свою дозу. Видеть ее? Назовем это видеть. Жестоко. То есть он сознательно живет двойной жизнью? Нет. Я почти уверен, что он так не считает разводит руками Влад. Мало ли, что он там считает. Я хочу встать на вашу сторону, Анна. Я, собственно, там и нахожусь. Но есть одна вещь, которую вам надо знать. Простите, если говорю назидательно. Нет, что вы, Влад, скажите, что мне надо знать. Я очень ценю все, что вы говорите. Он немного медлит, делает глоток, ставит стакан. Смотрит по сторонам. Он тоже страдает. «Нет!» — почти кричу я. «Только не это! Разве можно сравнить меня и его? Мои страдания и его? Нет! Он лжец!» Я почти уверен, что он пытается вырваться, поднять голову и увидеть себя в этом лабиринте. Слово, которое пару часов назад мне самой пришло в голову. Я настораживаюсь. Он ищет выход из этого лабиринта, раз не уходит из семьи. Мучается, но выхода нет. Есть только поиск этого выхода. Безнадежный, во что он не хочет верить. Только не надо сейчас меня спрашивать про его родителей, детство и прочее. Оставьте эти психологические штучки и сюжеты. Мне плевать. Я не собираюсь ему помогать. Он тряпка. Знал бы, Влад, как я била романа по голове тяжелой книгой чуть ли не до смерти в своем воображении пару часов назад. Анна, пожалуйста, думайте о себе, не о нем. Я имею в виду, смотрите на все с той точки зрения, что он, скорее всего, в лабиринте. Это его ситуация. Он давно в ней, судя по вашим рассказам. Вы считаете, нам надо развестись? Я почти сдаюсь. Другого выхода у меня нет. Такие вещи решаете только вы. Теперь вы будете меня избегать или еще хуже ненавидеть. Кто дает такие советы? Я точно такое не могу посоветовать. Вы сами должны к этому прийти. Простите за банальность. У вас было такое? Речь сейчас не обо мне. Знаете, почему я так говорю? потому что нет рецептов. Каждая история неповторима. У вас так было, я поняла. Я бы послушала. Представила его влюбленным, одержимым, как он сам сказал, сознанием дела. Вы упомянули одно имя, когда рассказывали мне про вашу поездку в Питер. Меняет он тему или бежит от нее? Никита Савохин. Владелец пятизвездочного отеля и что-то там еще связанное с вашей Вероникой. Оно мне кажется знакомым. Подождите минуту. Влад достает телефон и начинает искать в галерее фотографии. Вот, смотрите, это он? На экране я вижу, как на палубе «Атласа» стоят два человека в летней одежде, в футболках и шортах. Один из них — Влад. А второй, с поднятой рукой, который как бы машет тому, кто снимает, Никита Савохин. Да, это он, удивленно шепчу я. У меня широко, шире некуда открываются глаза. Какой же маленький мир! Или...